Волк и кот. Волк из лесу в деревню забежал, Не в гости, но живот спасая. За шкуру он свою дрожал, Охотники за ним гнались, и гонщик стая. Он рад бы в впервые тут шмыгнуть ворота, Да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе, кота и молвит. Васенька, мой друг, скажи скорее, кто и... здесь есть мужичков добрее, чтобы укрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь, лай собак, и страшный звук врагов? Все это ведь за мной. Проси скорее Степана, мужик придобрый он, кот Васька говорит. То так, да у него я ободрал барана. Но попытайся же у Демьяна. Боюсь, что на меня и он сердит, я у него унёс козлёнка. Видишь, вон там живёт Трофим. К Трофиму? Нет, боюсь и встретиться я с ним. Он на меня свистны весны грозится за ягнёнка. Ну, плохо ж. Ну, тебя укроет Клим. Ох, Вася, у него зарезал я телёнка. Что вижу, кум, ты всем в деревне насолил, Сказал тут Васька волку, какую ж ты себе защиту здесь сулил? Нет, в наших мужичках не столько мало толку, чтобы на свою беду тебя спасли они, и правы, сам себя вини, что ты посеял, то и жни».